по горячим следам. Берит спала и видела сон. Она преследовала по пустому шоссе одинокую фигуру. Несмотря на теми, сержант знала, что впереди Кристофер. Инспектор что-то высматривал. Наконец он замер и обернулся, продолжая беззвучно говорить. На Берит уставилось раздавленное лицо, похожее на сдутый баскетбольный мяч, набитый хрящами и мясом. Снаружи полицейского участка раздался автомобильный сигнал, и Берит оторвала голову от стола. На глаза попался отчет о пропаже Сары Мартинсон, составленный еще вчера вечером. Дешевые пластиковые часы показывали половину второго ночи. «Молодец, Берит. Спишь на рабочем месте во время круглосуточного дежурства». Голосовые связки еще не восстановили эластичность после сна, и потому она немного сипела. В высказывании присутствовала изрядная доля иронии, потому что, будучи единственным полицейским в Лилихейме, Беритт автоматически заступала на бессрочное круглосуточное дежурство. «Никаких тебе сменщиков из Мушоэна. Никакой тебе теплой кроватки дома. Никаких тебе скобрёзных шуточек Юхана Клеппе, еще одного сержанта, прикрепленного к Лилихейму». Впрочем, ей ничто не мешало отправиться к себе. Как и Кристофер, она проживала в самом городке, а точнее, на крестьяновой улице, неподалеку от пекарни «Золотая челка». Да, ничто не мешало, кроме чертова долга. Снаружи кто-то опять настойчиво посигналил, и Берит наконец-то поняла, что ей это не привиделось. Она встала из-за стола, послужившего неплохой доской для сна, и направилась к дверям. Передумала. Промелькнула тяжелая мысль, а не пора ли достать пистолет, раз уж она не позабыла забрать его из служебного вольва перед отъездом Кристофера. Берит заскочила в огороженный уголок с одиноким оружейным шкафчиком и отперла его. Пистолет уютно втиснулся в кобуру, после чего перекочевал на пояс. Снаружи опять раздался сигнал. На сей раз в нем слышалось нетерпение. Берит вышла и натолкнулась на синий пикап Эджела Петерсона, стоявший перед участком. За рулем сидел перепуганный Арне. На пассажирском сиденье дремала сигни. На ее бледном измученном лице блуждала улыбка лунатика. Подавив приступ раздражения, Берит гаркнула. «Потрудись объяснить свои действия, Арны Петерсон! Где твой отец? И почему, ради бога, за рулем ты?» И внезапно она все поняла. Не мог 13-летний подросток без водительских прав просто так приехать на отцовском пикапе к полицейскому участку посреди ночи. Арна, что стряслось? Что с Эджелом?» Арна помотал головой и ошалелым взглядом оглядел пустую Иверсон, залитую огнями. С трудом сглотнул, точно слова мешали дышать. «Мой отец стал... волком». «Так, вылезай». «Но я не вру! Вылезай, я сказала!» Сигня распахнула отекшие веки и к облегчению Арны ответила своим обычным голосом. «Мой сын говорит правду. Эджил обезумел. И на человека он при этом мало походил». Подняв руки, показывая нежелание спорить, Берит как можно дружелюбнее сказала. «Сигни, Арна, пожалуйста, покиньте транспортное средство», и пройдите в полицейский участок». «А там безопасно?» арны привстал за рулем, пытаясь охватить взглядом все пространство вокруг отцовского «Шевроле». «Да, будь уверен». Они вылезли из машины и последовали за Берит. Вид пистолета, покачивавшегося на бедре сержанта, окончательно успокоил арны То, что рассказали эти двое семейства Петерсон, походило на оживший ночной кошмар. Грубый, но отходчивый рыбак был оборотнем? И оборотень перед уходом из дома закусил элкхаундом парнишки? Такое верилось с трудом, — говорил в основном Арна. Сигня лишь изредка подтверждала правоту его слов. Глядя на ее руки в царапинах, Берит гадала, не стали ли эти двое жертвами домашнего насилия. Наконец она оставила их одних в участке, перед этим показав, где находится кулер, и пакетики с быстрорастворимым кофе. Арне сейчас же принялся заботиться о матери, которая, судя по всему, пребывала в шоковом состоянии. Берит захватила из запасника моток желто-черной ленты с надписью «Полиция. Место преступления», надеясь, что эта дрянь не пригодится. Заодно взяла проблесковый маячок. Кристофер забрал служебный «Вольво», в котором все необходимое можно было выудить из багажника так что пришлось воспользоваться его серым кроссовером. Прилепив мигалку крыши Хавейла, Берит уселась за руль и чуть не разрыдалась. Салон кроссовера пропах одеколоном Кристофера. Озоновые и морские нотки так и витали у лица девушки. «К черту!» — пробормотала Берит. Спустя 10 минут она уже катила патруль Фаррет. Освещение то и дело сбоило. Отыскать дом Петерсонов не составило особого труда — Несмотря на поздний час, на улице толпились зеваки. Они заглядывали в окна и распахнутую дверь коттеджа и рассматривали что-то, лежащее прямо на проезжей части. В сердце Берит закрался неприятный холодок. Она вылезла из машины и протолкнулась вперед, не обращая внимания на недовольные восклицания. На асфальте лежал серый элкхаунд по кличке Тор, принадлежавший Арне. И раны, от которых скончался пес никак не тянули на домашнее насилие. Как минимум, смерти поспособствовало отсутствие части черепа. Остальное рассматривать не хотелось. Берит замутила. «А теперь я попрошу всех разойтись по домам!» — крикнула Берит, жалея, что не догадалась захватить переносной громкоговоритель. «Ты даже не представляешь, что здесь творилось!» — огрызнулся кто-то. Волк и собака прыгали посреди улицы, пока один не прикончил другого. «Эджил Петерсон. Кто-нибудь видел Эджила Петерсона?» Никто не ответил, и сержант демонстративно положил руку на кобуру с пистолетом. «Тогда мне и не нужно ничего представлять. Всем разойтись по домам. Это приказ». Этот жест отбил у жителей улицы Трольфарет все желание спорить. Каждый знал, что полицейским строго-настрого запрещено носить огнестрельное оружие, и если офицер доставал его, то это означало только одно. «Все так плохо?» — спросил тот же голос. «Да. И заприте двери и окна». До одних дошло быстрее, до других медленнее. Но все без исключения в припрыжку разбежались по домам, двери которых они так непредусмотрительно оставили открытыми. Оставшись в одиночестве, Берит еще раз посмотрела на чудовищные раны Тора. В пасте Элкхаунда торчал окровавленный клок чужой шерсти. Перед мысленным взором сержанта возникла Ингри Орхус, утверждавшая, что в окрестностях Лилихейма завелась некая тварь. Завтра лицо городка исказится еще сильнее. Хозяйка Аркадии оказалась права. Не прошло и двух часов после полуночи. А уже заработал новые морщины. Поднялся холодный и пронизывающий ветер, шедший со стороны темной полосы ревущего вдалеке моря. Берит прошла к распахнутой двери коттеджа Петерсонов и заглянула внутрь. Следы борьбы, кровь и куча шерсти, серой и светло белой Муссон ноготь гарма набирал силу, и Берит, прикрыв дверь, в спешке обклеила вход желто-черной лентой. После этого переложила бедного пса в багажник Хавейла. Ни о чем конкретно не думая, Берит доехала до городского сквера и отнесла Тора к козьей норе. Затем вернулась в полицейский участок. Арна и Сигни уже спали. Они сдвинули несколько стульев и расположились на них. Мальчик тихо плакал во сне. Берит, стараясь не шуметь, приготовила себе кофе. Ночь будет долгой. И начнется она с отмывания собачьей крови с багажного коврика Хавейла.